Глава 15. Аделла. Казнь принцессы-пограничья. После того, как сам великий император Кайтан Дайерт навестил меня в темнице, обстоятельства моего содержания изменились. Уже через час я переехала в другую камеру, более просторную, с прикрытым стеклом окном. Там была деревянная кровать с настоящей периной, не особенно мягкой, но и не каменной, как в прошлом пристанище. Мне выдали одеяло, подушку и даже постельное белье. В углу стояла ширма с мойкой и отхожим местом, и воду не в ведре приносили. Была небольшая цистерна под потолком с проведенной в рукомойник трубой. Я с удовольствием освежилась, натерлась грубым полотенцем и залезла в кровать. В следующую ночь мне удалось выспиться. И снился мне поцелуй императора. Терпкий, страстный, полный огня. Дни текли неспешно. За окном пели птицы, временами случался дождь. Питание мне назначили вполне приличное. И хоть душа моя рвалась и тосковала, тело в казимате драторинской тюрьмы было в полном порядке. Иногда у меня бывали посетители, обходительные дознаватели с вкрачивыми голосами. Они задавали вопросы об Этилу, но я твердо стоял на том, что это простой наемник, которого я не посвящал в свои планы. Просто заплатил и как грубую силу, и даже имя его с трудом вспоминаю. Один раз зашел Райку на Ирну спросил, как мне живется в императорской тюрьме и осмотрел на предмет недомоганий. В новых условиях я провела уже несколько дней, когда за мной пришел дознаватель в сопровождении двух охранников. «Прогуляемся», — сказал дознаватель, пристально на меня глядя. Я с радостью вышла на тюремный двор и жадно вдыхала горный воздух, пока меня вели в допросную. Что меня там ждало? Я старалась не тревожиться. Кайтон сказал, что оставит в живых, его слова «достаточно». Один из стражей открыл кованную дверь. «Входи», — велел дознаватель, подталкивая меня в спину. «Да, дер, это точно она!» Из-за серого унылого стола вскочил мужчина. Я сразу его узнала. Скупщик, что дал за мои фамильные серьги пятьсот драт. «Кто она? Повтори», — велел дознаватель, надавливая мне на плечи, чтобы я села на стул. «Девка, у которой я те серьги купил? Вот как знал, что краденая!» Клянусь бородой Гарда Салонима и хвостом Сайтана Дайерда. Заплатил ей по-честному. Принял ее за приличную. «Проводите его», — велел дознаватель. «Хотя стой, вот тебе пятьдесят драт за помощь». «Спасибо, Дэр. Да славят небеса великого Кайтана Дайерда». «Иди, иди», — подталкивали мужичонку охранники. Дознаватель придвинул стул ближе ко мне, сел и бросил на стол мои серьги. Чье это украшение, Селли?» Уважительное обращение. Я напряглась. Стоит ли отрицать, что я из благородных? Сейчас он попытается поймать меня на лжи, не иначе. Я молчала, не зная, что сказать. В дверь постучали. «Заводите!» — зычно крикнул дознаватель. И уже другие охранники втолкнули в допросную заключенного в кандалах. «Давай, пошевеливайся!» — рыкнул на него Драторин, небрежно толкая. Пленный Солоним выглядел заросшим, и измученным. Усадите его, приказал дознаватель. Охранники послушались начальника, обмотали цепь пленника вокруг ножки стола. Помни, Солоним, доверительным тоном сказал дознаватель. От этого ответа зависит твоя судьба. Хочешь вырваться из тюрьмы и получить работу при дворце? Отвечай честно. Узнаешь ее? Заключенный буравил меня взглядом черных глаз. Я узнал этого человека. Один из прислужников в Королевском дворце. «И от того, что он скажет, теперь зависела и моя жизнь». «Сложно узнать в рабыне принцессу», — хрипло сказал пленник. «Но это она». «Скажи громко, как зовут эту девушку», — велел дознаватель. «Аделла Тейн». «Простите, принцесса, у меня нет выбора». Охранники вывели мужчину, косясь в мою сторону Одознаватель сказал: «Ну что, Ваше Высочество, вы будете все отрицать или понимаете, что в этом нет смысла? Мы можем показать вас еще нескольким заключенным, но результат, думаю, вы легко предугадаете». Я кивнула и спросила: «Меня казнят? Согласно постановлению великого императора Кайтона Дайерда, вас должны предать смерти на следующий же день после установления личности». Не позже полудня. «У меня немного времени», — спокойно заметила я. «Сожалею, принцесса, и восхищен вашей выдержкой». Я не произнесла ни слова, пока меня вели обратно в камеру и старалась ни единым движением не выдать, что происходит в моей душе. Завтра меня не станет. Время будто замерло. Мысли наполнились звенящей пустотой, я стала маленькой точкой в собственном сознании, и эта точка металась внутри огромного пространства. Кайтон велел меня казнить. Нет, я, конечно, знала о его приказе предать смерти всякого Атейна, но сейчас... Неужели он спокойно будет смотреть, как меня лишают жизни? Значит ли, что ты его поцелуй, что повторялся в моих снах каждую ночь снова и снова? Гордый император Кайтан требует беспрекословного выполнения своих приказов и законов до эры. Он пожертвует своими чувствами, если они есть у дракона, это ясно. Я не имею права осуждать его за это. Разве я сама не преследовала интересы Эмидеры, пробираясь во дворец? И даже готова была пронзить сердце императора, заточенной спицей. Представься мне такая возможность. Да и Кайо спасала ради того, чтобы уберечь приграничье от мести императора. Нет мне пощады от драконов. Никто не станет менять мироздание ради маленькой человеческой принцессы. Ночью перед казнью я спала урывками. Большую часть времени просто лежала, глядя в потолок, и почти не шевелилась. Мне ничего не хотелось. Под утро душа просто умерла. Я не плакала и почти не боялась, внутренне повторяя молитвы Финимоля. Завтрак в мою камеру принесли королевский. Нежнейшее суфле из легкого птичьего мяса, перепелиные яйца, воздушные блинчики и ягодный десерт, и отдельно фрукты, ягоды, овощи. Мясные, рыбные и сырные нарезки, корзиночки из теста, наполненные творожным сыром и крупной икрой. Напитков тоже было несколько на выбор. Последний завтрак принцессы-приграничья. Поблагодарив прислугу, я позавтракала, взяв от всего чуть-чуть, стараясь напоследок прочувствовать вкус каждого блюда. Не заплакать, не показать страх, быть решительной. Расправить плечи, отправляясь на эшафот и благословляя свою имидеру. Дверь с грохотом открылась. Аделла принцесса пограничья. Вы приговорены к смертной казни через сожжение. На пороге стоял одетый во все черное высокий драторин. На левом плече сияла эмблема капитана драконьей гвардии. По обе стороны от величественного воина были сопровождающие рангом поменьше. Подготовьте ее, велел капитан подчиненным. Те быстрым шагом зашли в комнату. Верхнюю юбку и рубаху снять. Приказал один из стражников. Да мы и сами ей поможем, хихикнул второй и потянулся ко мне. Что зря, красоте пропадать? Отставить! рявкнул Дратолин в черном. Принцесса заслужила почтение за свою отвагу и спасение верховной дерры, но вам придется остаться в нижних одеждах, принцесса. Что ж, все равно в чем гореть. Я осталась в полупрозрачной черной нижней кофте и короткой шелковой юбке. Сапоги тоже снимаем? «Чего добру гореть?» — предложил стражник. «Нет, пусть остаются». Охранники недовольно покосились на своего начальника. Видимо, нечасто он сопровождал приговоренных, и они привыкли действовать, как им заблагорассудится. Капитан подошел ближе. «Меня зовут Ирик Ледорн. Я буду сопровождать вас до эшафота, к палачу». Я кивнула благодаря военного за уважительное отношение. Эрик накинул мне на плечи свой черный плащ. Мы отправились прочь из камеры. Мне хотелось закрыть глаза, потерять сознание и обрести его уже на небесах, минуя боль и страдания. На выходе из тюрьмы все трое драторинов выбросили крылья, став полудраконами. Двое охранников подхватили меня и понесли прочь от дворца все дальше и дальше к главной площади столицы, где уже собиралась толпа народу. Зеваки жаждали увидеть, как по приказу Кайтона Дайерда расправиться с врагом империи. Дерзкой принцессой мятежников, которая посмела прокрасться в самое сердце драконьего государства. Меня поставили посреди эшафота, просторного такого, что способен вместить дракона-палача в его полном обличье. Охранники по взмаху руки Ирика Ледерна тут же улетели, еще до того, как их ноги коснулись каменного помоста. Подо мной раскинулось людское море. Тысячи глаз жадно глядели на меня. Простолюдины и драконы рабочих сословий стояли в толпе. Благородные горожане сидели на трибунах. Одна из них была завешена черными бархатными шторами с эмблемами императорского дома. Я знал, что оттуда смотрит на меня Кая Дайерт. Видела худощавую руку с длинными пальцами, лежащую на бортике. И, возможно, рядом с ней сейчас находится император. Готовится созерцать возмездие. Или это зрелище слишком незначительное для него, и он не пришел на мою казнь?» Зрители молчали. Никто не кричал, не требовал моей смерти. И на том спасибо. «Принцесса!» — услышала я то ли крик, то ли стон. Приглядевшись, узнала Хаур на первых рядах. Он так и не покинул Даэру глупец. Слабо улыбнувшись, ему отвернулась. Принялась рассматривать высокий металлический столб, под которым была составлена аккуратная стопка дров, А рядом лежал ворох хвороста. К нам подошел высокий драторин с длинными белыми волосами, собранными в хвост. Лицо его перечеркивал уродливый шрам. Мужчина был одет в кожаные брюки черного цвета, а торс прикрыт кожаными ремнями. Передаю приговоренную в руки палача, сказал капитан Ледерн, сдергивая с моих плеч свой плащ. Холодный ветер тут же принялся трепать мою скудную одежду. По толпе поплыли шепотки. Красивая какая и молодая совсем. А нечего нападать на Драторин. Все по справедливости. Палач подвел меня к столбу, принялся пристегивать кожными ремнями, которые сгорят вместе со мной. Голос глашатая поплыл над площадью. Народ Даэры! Драторины, Эрлины и Солонимы, живущие в пределах столицы, казни через сожжение драконьим огнем на ваших глазах будет предана Адела Латейн принцесса Приграничья. ее брат, король Матиас II, вероломно напал на прибрежный оплот, и его армия смертельно ранила верховную Дерру, мать императора Дайерда. По закону Аперфода и Драторина такая вина смывается лишь кровью. Да будет так! «Да будет так!» прошелестели тысячи губ. «Крепко!» — подергал запутый палач а после прошептал. «Капитан Ледерн просил облегчить твою участь. Сейчас я поднесу к твоим губам кубок с напитком, в котором растворен яд. Выпьешь и умрёшь до того, как тебя испепелит мой огонь». Я замешкалась на пару мгновений, а потом также негромко ответила. «Нет, я приму смерть такой, как она есть. Как пожелаешь». Палач отошёл на внушительное расстояние, чтобы превратиться в дракона. Ему требовалось много пространства. Несколько мгновений, и над местом казни уже завис огромный черный крылатый ящер. Сейчас он подпалит хворост, а затем обдаст огнем и меня. Может быть, зря я отказался от яда. С трибун, заполненных драторинами, послышалось их ритуальное пение. Меня провожали в огненный тоннель. Я не стала закрывать глаза, чтобы в последний раз увидеть свет и пиру до того, как меня пронзит невыносимая бесконечная боль. Черный дракон раскрыл пасть, выпуская огонь на хворост. Почувствовав жар, я вскрикнула. И одновременно со мной закричала и толпа. «Стойте! Это же Император!» Палач застыл, не решаясь поджечь меня. Кайтон Дайерт в образе полудракона стремительно подлетел к Шафоту. Моё сердце и без того бившееся в ускоренном ритме заколотилось еще сильнее, так что я чуть не задохнулась. В сильной руке мелькнул меч. Кайтон замахнулся им так, что я решила, будто он собрался разрубить меня. Однако лезвие рассекло толстые ремни, словно они сделаны из масла. Я упала в руки Императора до того, как огонь начал лизать носки моих сапог. «Кайтон!» Полок укрытой ложей, одернулся, и я увидела Каю, которая опасно перевесилась через бортик. Император Драторинов взмыл над шафотом, держа меня на руках, Крепко прижимая к себе, словно я сокровище, а внизу под нами бесновалась толпа. Прости, что не прилетел раньше. Дорога была долгая, сказал Кайтон. Его слова я еле разобрала сквозь шум в ушах. Что происходит? Может быть, я уже горю, а это милосердное видение последнее, что придумала моя сметенная душа. Кайтон набирал высоту, и я убеждалась, что все происходит на самом деле. Я чувствовала биение его сердца его запах слышала напряженное дыхание ощущала легкую дрожь в напряженных руках куда мы летим спросила я перекрикивая шум ветра на наше место громко ответил он «В висячие сады наше место и действительно вскоре кайтон осторожно опустил меня на парящий мостик значит ты принцесса приграничья сказал он глядя в мои глаза я просто кивнула а потом вспомнила, что почти не одета, была зябка. замерзла. заметила легкость моего туалета и дракон. «Это не страшно, зато я жива. Хорошо, что яд пить не стала». «Яд?» — в голосе Императора отразилась тревога. «Ты собиралась выпить перед казнью яд?» «Нет», — помотала я головой. «Но мне предлагали облегчить мои страдания перед смертью». Кайтон вдруг застонал и прижал меня к своей груди. «Не должен был я улетать, пока ты в темнице», — сказал он глухо. «Ну и где еще держать беглую преступницу, скажи на милость?» Силы вдруг меня покинули. Все переживания минувших дней нахлынули, как волна, обрушились, сминая под собой. Я обмякла в сильных руках, императору снова пришлось меня подхватить. «Аделла». Впервые назвал он меня по имени. «Кажется, я выбрал не лучший момент для разговора». «Зато единственно удачной для встречи», — нашла в себе силы засмеяться я. «Как же я рад, что успел», — сказал Кайтон, усаживая меня на перилы мостика и притягивая к себе за талию. Оба мы с ним были взбудоражены произошедшим. Не отдавая себе отчета в своих действиях, я обхватила на обеими руками за шею, сама подставила ему губы. Мы целовались с ним страстно, нежно, неудержимо, и мне было все равно, если кто-то увидит. Кайтон Дайерд был первым мужчиной, с которым я узнала, что такое поцелуи. И сейчас он спас меня от смерти. Тяжело дыша, мы, наконец, отстранились друг от друга. Со стыдом я увидела, что мои ноги оплетают его бёдра, ведь на мне и одежды почти нет. Я поспешно попыталась принять приличную позу и слишком резко наклонилась вперед. Со смехом Кайтон подхватил меня крепче. «Скажи, почему все же ты не выпила яд?» — сказал он вдруг серьезно, Потому что мы с до последнего не теряем надежды на спасение. — Последнее время я кое-чему научился у вас. Губы императора тронула улыбка. — Вот и еще одна монетка в мою копилку. — Что же ты будешь делать со своим повелением, Кайтон? Сама не заметила, как назвала его по имени. — Вернешь меня в каземат? — Нет, поселю тебя в башне. Временно ты будешь моей пленницей и гостьей. Ответил он. Пока я летел с холодного континента, пришли кое-какие мысли. Но главное, ты останешься жива. Император сдержал слово. Все так же на руках отнес он меня в покои, которые действительно располагались на самом верху одной из дворцовых башен. На окнах обеих комнат были толстые решетки. Пленница, он так сказал: Все же я не свободна, хоть он меня и спас. И даже поцеловал, хотя, если посмотреть, я сама на него набросилась. Я верю принести тебе все необходимое, Адела, сказал он, выделяя мое имя. Дверь пока будет заперта на замок. Прости. Бросившись на кровать, я собиралась переживать случившееся вновь и вновь, но усталость взяла свое, и я уснула неожиданно для себя. Разбудил меня скрежет замка. Не сразу поняв, где нахожусь, я села в кровати и пыталась прийти в себя, когда на пороге появился Райко Наирн. Дела! радостно воскликнул он. «Как чудесно, что Верховная Дерра вовремя подала прошение о помиловании, и ты осталась жива!» «Что?» — удивилась я, просыпаясь. Лекарь внес и установил на стене световой кристалл. «Иначе не удалось бы тебя спасти», — сказал Наирн, присаживаясь у моей кровати. «Расскажи мне, какова официальная версия всего, что случилось?» Попросила я, понимая, наконец, что в Даэре уже вечер. Хорошо, усмехнулся он. Я, конечно, не самое доверенное лицо императора, но думаю, смогу восстановить картину произошедшего. Императорское постановление можно отменить только прошением пострадавшего. Умри, Кая. Пощадить тебя или другого Атаина было бы невозможно. Но я знаю об этом законе Даэра. Разумеется, все знают. Император Всесилен, но даже он не может пойти против своего закона потому что это послабление, а «У императора Драторина нет слабостей», — закончила я. Сегодня, после того, как повелитель забрал тебя с площади, все ждали объяснений и получили их. Верховная Дэра объявила, что направила прошение о пощаде императору в благодарность за свое спасение. Но была не уверена, что император его принял. Но, появившись на площади, он показал, что со всем вниманием отнёсся к великодушной просьбе матери. «Вот, значит, как». Кая Дайерт причастна к моему спасению, а вовсе не Кайтон сделал выбор между долгом и... чем. Слово «любовь» я боялась даже подумать. Драторина никого не способна любить, их сердца покрыты драконьей чешуей, а тела не против развлечений. «Райко?» — спросила я, повинуясь внезапно возникшему порыву. «Скажи, у императора есть дети от человеческих наложниц?» «С чего ты взяла?» — лицо целителя вытянулось. Во дворце живет мальчик, сын служанки, и по разговору с ней я поняла, что его отец влиятельный драторин. Ты про Айдо? – спросил Наирн, и лицо его было растерянным. Я кивнула. Да, – произнес он. Это мой грех. Зенда моя любовница, и я отец Айдо. Я не могла сдержать вздоха облегчения, Мысль о том, что маленький полукровка сына императора. «Нет, нет, да игрызла меня». «Аделла, у этого чувства нет будущего», — тихо сказал вдруг лекарь. «Что?» — я уставилась на него в недоумении. «Какого чувства?» «У твоей любви к Кайтону вы никогда не сможете быть вместе. А если он слишком тобой увлечется, погибнет. Он уже подверг себя опасности, когда бросился за тобой в огонь на глазах у всех». Мы оба молчали. А что еще сказать? Так, я совсем забыл, зачем пришел. Ты сегодня едва не погибла. Мне поручено тебя осмотреть и удостовериться, что ты не пострадала. Я позволила целителю выполнить его обязанности. Найдя чуть повыше колена небольшой ожог, Райко наложила лечебную повязку. Я, разумеется, чувствовала боль от раны, но после случившегося она казалась мне мелочью. «Оставляю тебе целебную массу и отвар для лучшего сна». «Тебе нужно восстанавливать душевный покой, Делла. Или теперь стоит назвать тебя принцессой?» Я с улыбкой покачала головой и поблагодарила лекаря за его заботу. После того, как он ушел, появились горничные. «Светлого вечера, принцесса!» Почтительно приветствовали они меня. «Мы принесли для вас одежду и все необходимое для жизни». В следующие пару часов они сновали вокруг меня. В столик с ужином помогли переодеться в приличное платье, помыли и высушили мои волосы, уложив их в прическу. Мои новые покои были небольшими, но удобными. В одной комнате, той, что побольше, гардеробная и уборная. Вторая спальня с большой кроватью и мягкой периной. Я ждала Кайтона, надеялась, что он придет, поговорит, прояснит мое будущее. Чего ожидать дальше? Неужели я останусь пленницей и проведу остаток дней своих запертая в башне? Стоило ли ради этого быть спасенной? Кристалл светился совсем тускло. Это означало, что на Даэру спустилась ночь. Только так я могла определить время. Небо за укрытым решетками окном было затянуто тучами, не видно, что за ними. Я решила, что ждать нечего и пора готовиться к сну выпив отвар наирная я умылась переоделась в ночную рубашку и принялась расчесывать волосы кедровым гребнем звук открываемого замка застал меня врасплох дверь распахнулась и вошел тот кого я так желала увидеть и совершенно оказалась к этому не готова мягкой ночи принцесса Приграничья», — сказал кайтон закрывая за собой приветствую император церемонно ответил я не выпуская из рук расчески прости я не вовремя Вздохнул он, тем не менее усаживаясь в кресло. «Совет был до самой ночи. Не смог навестить тебя раньше. Райко сказал, ты обожглась на костре?» «Незначительно. Уже не болит». Мы смотрели друг на друга, ожидая, кто заговорит первым. Я не выдержала. «Мои благодарности Верховной Дэри за спасение. Сожалею, что не могу принести их лично». «Я передам ей твои слова», — откликнулся Кайтон. «Что будет со мной дальше?» — решилась я. «Тебе нужно выбрать», — сказал император. «Все зависит от того, на что ты готова». «О чем ты?» — кажется, я знал, что услышу сейчас. «Между нами кое-что происходит». Голос Кайтона был спокоен, но синие глаза подернулись янтарной пленкой. Человек и дракон словно боролись между собой, или, наоборот, объединились. Но драконы и человечка не могут венчаться. Мы не станем женихом и невестой, мужем и женой. Единственное место, что уготовано солоненький рядом с Драторином место наложницы. Ты предлагаешь мне стать твоей любовницей, опешила я. Он покачал головой. Даже не предлагаю. Ставлю в известность, знаю, что ты на это не пойдешь. Не пойду, кивнула я. Мое сердце обливалось слезами. Но это единственный выбор, чтобы нам быть вместе прямо сейчас. Для всего остального мне придется поменять законы этого мира. И я готов, но нужно время». Он взял мои руки в свои. «Я человечка. У меня мало времени. У нас нет будущего, великий Кайтан Дайерт». Его губы сжались, а плечи чуть поникли, но император быстро совладал с собой, как и положено правителю. Я понял тебя и уважаю твой выбор. Добрых снов, Аделла. Он поднялся и оставил меня, заперев дверь на замок. Дождавшись, когда его шаги стихнут, я дала волю рыданиям. Два следующих дня прошли неспешно и слишком спокойно для всей предшествующей им суматохи. Мне приносили изысканные кушанья, красивые наряды и старинные книги с тонко прорисованными иллюстрациями. Я не переставала думать о Кайтоне, но с каждым часом все больше убеждалась в собственной правоте. Живя среди отверженных, я не раз видела постаревших, ненужных женщин, брошенных драконами ради молодых любовниц или женитьбы на драторинках. Они с трудом смирялись с тем, что их лик в зеркалах покрывается морщинами, а в волосах появляется все больше седины, в то время как любимый мужчина остается молодым и привлекательным еще на долгие годы. И потом я, принцесса королевства, развязавшего глупую войну. Сплошные препятствия. На третий день пребывания в башне горничные занялись моим туалетом с особой тщательностью. А затем пожаловали величественные представители императорской стражи. «Нам приказано сопроводить вас в главный тронный зал дворца», — заявил один из них. Волнуясь, я проследовала за ними. Драторины вели себя почтительно, раскрыв передо мной резные двустворчатые двери. Пригласили войти, но сами остались за порогом. Впервые я видела императора Драторина в блеске его славы. Он восседал на троне, облаченный в богатый костюм. Голову его венчала массивная корона, украшенная драгоценными камнями. Длинные волосы волной спускались на широкие плечи. В огромной зале... В два длинных ряда стояли обитые красным бархатом высокие кресла, образуя широкий проход. Сидевшие в них в раз обернулись, рассматривая меня, а я застыла, узнавая присутствующих. «Не может быть!» Кроме разодетых драторинских вельмож, я увидела своего брата Матиаса, бывшего придворного советника Толоти и жреца Хаура Гроти. «Кто они? Гости или пленники?» Приглядевшись, я не увидела на них оков. «Проходи, принцесса». Ровный, глубокий голос императора вывел меня из задумчивости. Взяв себя в руки, я прошла мимо сидящих, направляясь к Кайтану Дайерду. Вышкаленный лакей проворно встретил меня, придвинул кресло, ближайшее к подножию трона. «Итак, сегодня я созвал всех своих советников и пригласил короля Матиаса Атейна». «Сегодня никому из вас здесь ничего не угрожает. До заката Ипиро вы, Атейны, в безопасности в моих владениях. Но потом должны их покинуть и никогда более не пересекать без моего приглашения». Кайтон поднялся с трона. Медленно, величественно проследовал по ступенькам в зал, подошел ко мне. «Встань, адел Атейн», — велел он. Я выполнила приказ, не сводя с него взгляда. Это был совсем другой Кайтон Дайерт. Правитель, повелитель Драторинов. Наше решение было сложным и спорным. Все эти дни мы обсуждали, как поступить с приграничьем. Поступок Матеаса не заслуживает прощения. Но самоотверженность его сестры и желание исправить ошибку своего правителя достойны уважения. Я посмотрела на брата. Его глаза были широко открыты. Матеас, кажется, почти не дышал. Волосы короля приграничья были коротко стрижены, на щеках пробивалась щетина. Кажется, брат постарел на десяток лет. «Драторину невыгодно иметь в соседях врагов, поэтому я готов заключить соглашение о перемирии. Подойди сюда, Матиас». Брат послушно поднялся и встал слева от императора, но смотрел он на меня, и его губы беззвучно шептали мое имя. «Аделла». «Ты прибыла сюда за вашей святыней. Древний артефакт работает только в руках наделенного силами Солонима. И для меня это только лишь ценный экспонат, не более. В знак примирения с приграничем я возвращаю тебе артефакт магики». Кайтон хлопнул в ладоши. Тут же к нам подбежал лакей, неся под нос с футляром. Император бережно поднял святыню обеими руками и передал мне. Я приняла артефакт, чувствуя, как дрожат пальцы. Возьми его, и в этот раз береги лучше. Когда я пришел за этим артефактом, его как раз пытался украсть какой-то вандал. Насколько понимаю, у этого солонима был ключ к ларцу. Я вспомнила, что мой открывающий печати перстень пропал как раз перед всей этой трагедией. К моему удивлению, Кайтон вынул из кармана цепочку, на которой болталось и потерянное кольцо вложил мне в ладонь. «Я обещаю не нападать на гардию. Можете смело отстраивать город заново и лечить народ». «А что потребуется с нашей стороны, император?» — несмело спросил Матьяс. «Ты подпишешь кровью соглашение и дашь магический обет», — сказал Кайтон. «О том, что больше не имеешь никаких видов на прибрежный оплот и на саму реку Фенимолы» а за причиненный до ущерб приграничье выплатит 200 тысяч драт в императорскую казну в течение двух последующих лет. «Двести тысяч драт?» — ужаснулся Матьяс. «Это огромные деньги для нас. Нам потребовалось восстанавливать жилища и прочие строения на берегах реки Фенимолы, переселять людей и выплачивать им подъемные». Матьяс выглядел озабоченным. «Я могу поговорить со своим советником?» — спросил он нерешительно. «Минутку», — отрывисто бросил ему Кайтан. Матиас мелко закивал и направился к талоте «Значит, его восстановили в должности?» «Что ж, хоть один верный поступок на счету брата?» Советник что-то жарко зашептал на ухо молодому королю. «Я жду», — спокойно произнес император. Матиас вернулся и обреченно ответил. «Мы принимаем условия». «Это единственно верное решение. В противном случае перемирие невозможно», — проронил Кайтон. «Деньги пусть доставляет твой советник». Император перевел взгляд с Матиаса на меня. «Ты получила то, ради чего прибыла в мой дворец Аделла?» — спросил он. «Да, император Дайерт». Я почтительно склонила голову. «Благодарю вас». «Без тебя это перемирие не было бы возможным», — отчеканил Кайтон и поглядел на Матьяса. «Так что, король Атейн, почитай свою сестру». «Я... да, конечно, Адела залепетал не по-королевски Матьяс. «Потом ей все расскажешь», — прервал его Кайтон. «А теперь пусть подойдет хранитель внешних связей, герцог Ортес Гуирн». Высокий Драторин с изрезанными морщинами лбом поднялся со своего места. Все готово для заключения соглашения, спросил его Кайтон. Да, повелитель, склонил голову Гуирн. Слуги вкатили стол, уставленный письменными принадлежностями. Свиток с условиями соглашения Хранитель внешних связей вынул из-под темно-синей мантии, громко прочел написанный и заверенный Советом Драторинов текст. В нем было то, что мы уже слышали от Кайтона, только более подробно. Подписывай, Атаин, приказал Кайтон. Гуирн взял левую руку моего брата и резко ткнул его указательный палец острым пером. Матез вздрогнул, но затем использовал выступившую кровь как чернила, размашисто подписав документ. Следом то же самое сделал император. Ортез Гуирн произнес заклинание, слова которого повторяли правители, заключившие соглашение. После этого подписи вдруг загорелись. «Я испугалась, что документ превратился в горстку пепла», но пламя прекратилось также внезапно и между подписями императора драторина и короля приграничья появилась красная печать сделано торжественно объявил гуирн вы свободны кайтон дайрт посмотрел в мои глаза в его взгляде было синее небо и янтарные звезды прощай принцесса приграничья сказал император прощайте император ответила я стараясь чтобы голос мой звучал ровно. Мое безумное и опасное путешествие в Даэру было закончено. Но, покидая драконий край, я понимала, в нем навсегда остается мое сердце. Конец первой книги. Текст читала Ольга Баринова.